Глава двенадцатая. Внезапные перемены. Привет. Эстелла резко села в гамаке и отодвинулась подальше от Питера. Над ними, на хмурив брови, возвышался Джаспер. Его лицо выражало смесь удивления и страха. Видимо, новоиспеченные возлюбленные настолько увлеклись поцелуями, что совершенно не заметили, как в комнату вошли ее законные обитатели. Девушка бросила сердитый взгляд на собак. Они вечно лаяли по поводу и без, но именно сейчас почему-то решили промолчать. "Привет", дружелюбно поздоровался Пётр. Казалось, его нисколько не беспокоило внезапное появление двух незнакомцев. "Кто вы такие? Что здесь происходит?" Пухленькое лицо Хораса нависло над гамаком. "Что это? И главное, кто это?" Эстелла поправила волосы, разгладила подол платья и постаралась выбраться из гамака так грациозно, как только смогла. "Это Питер", произнесла она, гордо вздёрнув подбородок. "Питер, знакомься. Это Джаспер", девушка указала на высокого паренька с горящими от гнева глазами. "А это Хорас". Она махнула рукой в сторону второго соседа, чьё лицо выражало крайнюю степень замешательства. А Питер, кстати, играет в Электрочашки. Во что играет? Низенький юноша совсем растерялся. Он играет в группе под названием Электрочашка. У нас есть их альбом вон там у проигрывателя. Это всё прекрасно. Хорас даже не взглянул в сторону пластинки. Но почему он здесь? Хороший вопрос. Поддержал его Джаспер. Питер наконец уловил враждебность в словах своих новых знакомых и одним ловким движением выбрался из гамака. "Эстелла, шьёт для меня костюм", объяснил он. "Я зашёл его примерить, и мы немного поболтали". А высокий юноша не ответил. Стиснув зубы, он поднял с пола свою гитару и поставил её на место. "Ладно, мне, пожалуй, пора". Опаздываю на репетицию, сказал музыкант, переводя взгляд с Джаспера на Хораса и обратно. На несколько мгновений воцарилось неловкое молчание. Я бы ушёл хоть сейчас, вот только не знаю как. Я тебя провожу, выпалила Эстелла и потянула своего гостя в сторону выхода. Они двинулись в обратный путь. Выйти наружу оказалось даже тяжелее, чем попасть внутрь. Им пришлось карабкаться по стремянке, чтобы выбраться на крышу через другую дырку в потолке. Девушка при этом вспыхнула от стыда, представляя, насколько убогой должно быть выглядеть со стороны такая жизнь. Да ещё и мальчишки поставили её в неловкое положение своим внезапным возвращением в берлогу. Необычный выдался денёк, протянул Питер, когда они наконец оказались на улице. Полагаю, твоим соседям я не понравился. Просто у нас не принято приводить к себе гостей, объяснила Эстелла извиняющимся тоном. Никто не знает, где мы живём. Получилось некрасиво, прости. Не нужно извиняться. Всё хорошо, нежно произнёс юноша, дотронувшись ладонью до её лица. Я рад, что увидел твой дом. Это поможет мне лучше тебя понять. Он широко улыбнулся. Или не поможет, как знать. Просто в следующий раз встретимся где-нибудь ещё. От этих слов сердце Эллы бешено заколотилось. Значит, будет следующий раз? Питер наклонился и поцеловал её прямо посреди оживлённой улицы, на виду всего мира. Не пропадай, девочка с волшебными бабами. Ладно, не буду, крикнула она ему вслед. И музыкант побрёл в сторону метро, а девушка направилась обратно к лоскутному дому. Когда она вернулась, Хорас сидел за столом, а Джаспер расположился в освободившемся гамаке. Эстелла с безмятежным видом направилась в свой швейный уголок и за всех сил притворяясь, будто бы ничего не случилось. Первым заговорил Джаспер. "Стел", протянул он. "Ты ничего не хочешь нам рассказать?" Нет, ответила Эстелла, как ни в чём не бывало. А, должна? Ты привела его сюда, проборчал Хорас, присоединяясь к разговору. Сюда, в нашу берлогу. Он хотел посмотреть, как я живу? Девушка пожала плечами, словно говорила о каком-то пустяке. Она прекрасно понимала, насколько некрасиво поступила с друзьями, На надеялась, что безразличный тон поможет ей избежать проблем. Мы никого не приводим в берлогу. Никогда, продолжал хорас. В этом-то и вся суть берлоги. Никто не должен знать, как сюда попасть. Это наш секрет. До да кому вообще сдалась эта дыра? запротестовала Эстела. Нам сдалась, ответил Джаспер так жёстко и холодно, Что ей показалось, будто температура в комнате резко упала градусов на 10. Она никогда ещё не слышала, чтобы друг говорил подобным тоном. Это наш дом, единственное место, где мы можем чувствовать себя в безопасности, и сюда нельзя приводить других людей. Что ты, я не помню такого правила, проворчала девушка. Значит, тебе придётся запомнить. Ты притащила его сюда, даже не поставив нас в известность. Эстелла вдруг почувствовала, как из тени выходит Круэлла. Она услышала в голосе юноши агрессию и решила взять контроль в свои руки. Девушка изо всех сил старалась её сдержать, но было уже поздно. Мне не требуется ваше разрешение, чтобы показать кому-то, как я живу, отрезала Круэлла. И я не собираюсь спрашивать, могу ли я привести кого-то к себе домой. Оглянитесь. Практически всё, что вы здесь видите, появилось благодаря мне. Это я шью маскировочные костюмы, и я продумываю планы. Планы вроде того, из-за которого мы чуть было не попались в этом чёртовом отеле, парировал Хорас. Да дело даже не в этом, вмешался Джаспер. Куда ты лезешь? Рок звёзды, богачи. Этим людям нет до тебя никакого дела. Наиграются и забудут. Вот уж именно, согласился невысокий парнишка. Думаешь, что лучше нас? Раз у тебя такие шикарные друзья? Нет, ответила их соседка. Я думаю, что я лучше вас, потому что я действительно лучше вас. Берлогу наполнила вязкая как клей тишина. Казалось, даже машины на улице замерли. чтобы ничто не нарушало напряжённого молчания этих некогда близких людей. "Раз так", зловеще спокойно произнёс Джаспер. "Зачем ты здесь? Что тебе делать с такими неудачниками?" Эстелла поняла, что настало время отступить и предложить перемирие, но Круэлла зашла слишком далеко и не собиралась останавливаться. "Хороший вопрос." сказала она и выдавила короткий противный смешок мне и правда нечего здесь больше делать вы посмотрите тут же настоящая свалка я пытаюсь как-то облагородить это место но из-за вас ничего не выходит вы грязные и вы оба воняете а теперь уходи Круэлла хватит не смей так себя вести Эстелла пыталась прогнать свою тёмную сущность, но та не хотела уходить. Мы не гоняем, возразил Хорас. И что же ты будешь делать? не унимался Джаспер. Уйдёшь отсюда? Да, уйду. Нет, क्रुएला, не делай этого. Нет, умоляла Эстелла, но её никто не слышал. А её губы тем временем заявили Сейчас же позвоню своим друзьям и расскажу, что решила от вас уйти. Схватив мелочь, она бросилась к стремянке и вскарабкалась на крышу. А Эстелла с трудом понимала, что творит, и даже не помнила, как добралась до телефонной будки. Её дрожащая рука сорвала грязную, облезлую трубку. Она до конца не верила, что бросит свою маленькую странную семью и попросится жить к едва знакомым людям. Но Круэлла заставила все сомнения отступить. Она хотела воспользоваться магией свингующего Лондона и доказать Джасперу с Хорасом, что больше в них не нуждается. Она знала, что достигнет небывалых высот, а они будут издалека наблюдать за её головокружительным успехом. Набрав номер Двойняшек, девушка затаила дыхание. Мимо неё брёл печальный мальчик Толкая перед собой тяжёлую тележку с бутылками, полными ржавой воды, она больше не хотела оставаться в этой ужасной реальности с разрушенными зданиями, изрисованными телефонными будками и грязными старыми бутылками. На другом конце провода послышался протяжный, скучающий голос Магды. Алло? Это я, Эстелла, сказала девушка, откашлявшись. Привет. Она сделала глубокий вздох и постаралась говорить спокойнее и бодрее. Хотела пожаловаться тебе на своих соседей по квартире. Они совсем слетели с катушек. Жаль, что я не могу от них съехать. Стеллер. Ну почему же не можешь? Давай к нам, радостно взвизгнула блондинка. У нас полно свободных комнат. Немедленно приезжай. Это будет обалденно весело. Эстелла повесила трубку и с облегчением вздохнула. Аджаспер считает, что богатые люди никогда не станут по-настоящему заботиться о ком-то вроде неё. Теперь она могла доказать ему обратное. А вот только ей больше не хотелось этого делать. Круэлла на время отступила, и девушка медленно побрела назад, размышляя, стоит ли воплощать в жизнь этот безумный спонтанный план. Овеана прекрасно понимала, что врождённое упрямство не даст ей отступить. Вернувшись в берлогу, Эстелла обнаружила на столе три небольших стопки наличных. "Не передумала?" строго спросил Джаспер, но всё же в его голосе слышалась тень надежды. Его подруга прекрасно знала, что достаточно просто извиниться. Мальчишки уже не раз ими ледя дела с Круэллой, они нашли бы в себе силы снова её простить. Просто, извинись. Ну давай же, извинись. Нет, не передумала, гордо ответила она. Ну ладно, вот твоя доля. А высокий юноша взял со стола одну из стопок и протянул ее соседке. Бадди растерянно наблюдал за происходящим, склонив на бок мохнатую голову. Эстелла наклонилась и нежно потрепала его за ушком. Тебе будет лучше здесь. вместе с Мегуном, мягко сказала она, расчесывая пальцами его спутанную шерсть. А я как-нибудь приеду тебя навестить. Она еще никогда не расставалась со своим любимцем дольше, чем на день, и все же девушка подозревала, что двойняшки не захотят видеть в своем шикарном доме пса, да еще и безродословный. И стала быстро набила сумки набросками и одеждой, обернула вокруг шеи boa. и покинула берлогу даже не оглянувшись. Она решила потратить часть своих денег на невиданную роскошь — черный кеп. До этого дня подобные траты казались девушке недопустимыми, даже в те времена, когда Троице удавалось сорвать большой куш. Это было все равно, что просто сжечь кучку денег. Но и остела не могла появиться на чайниок потной и взволнованной. К тому же ей не хотелось, чтобы Магда не на руку увидела, как она тащит свои пожитки от автобусной остановки. Она надеялась, что двойняшки воспримут ее переезд как нечто приятное и забавное, так что нельзя было допустить ничего жалкого, печального или банального. Лондонское такси быстро доставило девушку по нужному адресу. Она подошла к парадному входу в особняк. Уверенным движением перекинула боа через плечо и толкнула дверь, которую никогда не запирали в дневное время. В прохладном фойе монотонно тикали старинные часы. Эстела поставила на сверкающий чистотой пол свои потрёпанные сумки. Со всех сторон на неё смотрели глаза многочисленных морзбипламов, и на их обрамлённых рамками лицах читался безмолвный вопрос. Что эта нищенка делает в нашем доме? Стеллар? Это ты? прокричала Магда из гостиной. Девушка оставила сумки в холле и поднялась на второй этаж, чтобы поздороваться с подругой. Та занималась своим любимым делом, лёжа на раскиданных на полу подушках, читала глянцевый журнал. Как думаешь, это платье мне подойдёт? спросила блондинка, ткнув длинным пальчиком в жёлтое мини с большими белыми кругами. Нет, без малейшего колебания ответила Эстелла. Я так и думала. Оно ужасно, и всё же мне очень нравится жёлтый цвет, протянула Магда. А затем громко пропищала: "Бетти!" Мгновение спустя в дверях появилась служанка. "Да, мисс Магда. Приготовь, пожалуйста, для нашей Эстеллы голубую спальню. Теперь она будет жить с нами". "Конечно, мисс Ответила Бетти и скрылась в коридоре. Пошли, приказным тоном произнесла блондинка, поднимаясь с пола. Давай, устроим тебя поудобнее. Голубая спальня находилась на третьем этаже в дальней части особняка. Из неё открывался великолепный вид на задний дворик, где располагался небольшой ухоженный сад. Пожалуй, именно это больше всего поражало Эстеллу в жизни двоеняшек. У них был свой собственный сад. Земля, деревья, трава и всё это практически в самом центре Лондона. Благодаря ежедневной заботе садовника это место напоминало рай. Между подстриженными деревьями простиралось идеальное зелёное полотно лужайки, а в тёплом воздухе разливался сладкий запах изысканных сортов роз. В высокий окна голубой спальни светило послеполуденное солнце. Интерьер комнаты заметно устарел. Но в нём чувствовалась благородная изысканность, над которой не властно время. Тяжёлую мебель из красного дерева покрывали кружевные салфетки, а под кроватью с балдахином лежал аксминкстерский ковёр, выполненный в синих тонах. Матрас явно не притащили с улицы, а купили в каком-нибудь милом дорогом магазине. Гладкие ототюженные простыни пахли чистотой. А здесь не было ни вездесущих мышей, Ни запаха разогретых бобов, ни дождя, пробивающегося сквозь дырявую крышу, ни раздражающего храпа мальчишек. "Знаю, здесь немного тесновато, и мебель просто кошмарная", объявила Магда. "Но, надеюсь, тебе подойдёт". Эстелла с трудом сдержала смех, размышляя, как мало её подруга знает о кошмарной мебели. "Сейчас попрошу Бет тебе принести твои вещи", сказала та. О, не нужно, я сама, возразила рыжеволосая девушка и направилась к двери. Нужно, и даже не спорь, улыбнулась Магда. У тебя выдался ужасный день, но мы это исправим. Думаю, тебе стоит немного отдохнуть и принять освежающую ванну. Располагайся, приходи в себя, а потом спускайся в гостиную. Надо обсудить, как мы будем веселиться теперь, когда ты полностью в нашем распоряжении. И блондинка упархнула. А Эстелла плюхнулась на кровать и стала разглядывать своё новое пристанище. Кремовый балдахин, маленькие серебряные часы на ночном столике, фарфоровые вазы без делушки и потемневшие медные светильники. Обстановку сложно было назвать стильной, куда больше подходило слово качественная. Закрыв глаза, девушка прислушалась к щебету птиц в саду. Неужели она действительно целовалась с Питером всего несколько часов тому назад? Она вспомнила его мягкие губы и ласковые прикосновения в плавно качающемся гамаке. Наконец-то иStella получила жизнь, которую заслуживала. Она целовалась с восходящей рок-звездой и жила в особняке с видом на сад. Она всегда верила, что однажды Лондон откроют для неё двери в мир безграничных возможностей. Так и случилось. И теперь девушке оставалось лишь доказать окружающим то, о чём сама она знала с раннего детства. Она была особенной. И она была рождена для чего-то великого. Намика Стелла почувствовала, что уже скучает по своей маленькой семье. Ей не хватало Джаспера, Хораса, Мигуна и Бадди. Но девушка отогнала прочь мысли о покинутой берлоге. Думая о том, что осталось позади, невозможно идти вперёд. Открыв глаза, она широко улыбнулась. Эстелла из ласкутного дома исчезла. Теперь она была новой Эстеллой с Чейни Ок.